Проект «Литрес-Чтец». Юлия Журавлёва. Новый год и эльф в подарок. Читают Екатерина Булгару и Василий Сёмин. Первое. Потерянный эльф. За два дня до Нового года, когда все нормальные люди готовятся к празднику, я бежала домой с подработки, перепрыгивая через лужи. Да, такая у нас зима и куталась в пальто, потяжелевшее от мокрого снега. Ничего, сейчас добегу, сварю себе глинтвейн, сяду перед камином с книжкой и буду греться. В этих сладких мечтах о тепле и глинтвейне я и заметила нечто странное. Глядя под ноги, чтобы не наступить в совсем уж глубокую лужу и окончательно не промокнуть, я наткнулась глазами на ноги в мужских туфлях. Не в нормальных крепких ботинках, а в туфлях в которых ходят летом или ранней осенью. Опешив, я остановилась и подняла взгляд по ногам в тонких брюках, вымокших едва ли не до колен, пробежалась глазами по пиджаку и рубашке. На лицо и смотреть было страшно, да и мужчина уже прошёл, вернее, пробрёл мимо, спрятав ладони под мышками. Но, оглянувшись, я чётко увидела длинные уши, красные от холода, торчавшие из-под намокших и свисавших сосульками волос. Эльф? Что он забыл в нашем городке в такую погоду, совершенно непонятно, да еще и одет совсем уж не по сезону. Я стояла и смотрела ему вслед, несчастному и понурому, наверняка продрогшему до костей. Дальше все произошло как-то само. Я бросилась догонять эльфа, схватила его за руку, заставив посмотреть мне в лицо. «Тебе нужна помощь?» — по-эльфийски спросила я. Мой вопрос незнакомцу звучал не слишком вежливо, но я была не сильна в эльфийских обращениях и местоимениях. Всё-таки язык мы изучали больше для алхимии, а не для общения. Эльф долго вглядывался в меня. Я же смотрела на него. Такой красавчик, даже покрасневший нос его не портил. А после медленно кивнул. А то я уже начала сомневаться в своём эльфийском. Даром, что преподаватель-полуэльф всегда хвалил моё произношение. «Ты заблудился? Потерялся?» И снова только утвердительный кивок в ответ. «А куда шёл? Или откуда?» Эльф пожал плечами. «Он немой? Или так замёрз, что даже говорить не в состоянии?» Приняв решение, я схватила его под руку и потащила к себе. В конце концов, люди часто подбирают на улице бездомных и потерявшихся котят и щенят. Чем эльф хуже? К тому же он не вырывался, а покорно шёл, как привязанный. Так мы добрались до дома, где я снимала небольшую квартирку в мансардном этаже. «Сейчас надо пройти тихо», — шепнула я, открывая калитку. Хозяйка строго-настрого запретила водить мужчин. Это было едва ли не единственное и главное требование почтенной мадам. Помню, как возмущенно ответила, что я приличная девушка. У меня и в мыслях такого не было. Сейчас же нервно хихикнула, представляя, как ситуация выглядит со стороны. Но эльф понял и поднялся совершенно бесшумно. Ни одна половица не скрипнула. Я отперла дверь ключом. Проскользнула внутрь, поманила своего найденыша и зажгла магический свет. Замок запереть изнутри, разумеется, не забыла. Жильё у меня было простенькое, без прихожей. Сразу попадаешь в относительно большую комнату, гостиную с камином, о котором я так мечтала по дороге. Из неё направо вела дверь в маленькую спаленку, а налево две двери по обе стороны камина, на кухню и в санузел. «Раздевайся». «Велела я эльфу. Полностью». На этом мой гость округлил свои вытянутые к вискам глаза и стал выглядеть очень умильно. «Не дать не взять. Найденный котик». Но смешного было мало. Нужно срочно его отогреть. «Вот, держи. Завернёшься в это». Я протянул тёплый плед с дивана. «А одежду повесь сушиться на спинке стульев поближе к огню. Я пока сделаю нам горячий чай». Глинтвейн временно откладывался. Его варить долго... Тут же стоит действовать побыстрее. Пока я заваривала чай и выгребала из своих заначек печенье и конфеты, не пустым же чаем гости угощать, эльф, как я и просила, разделся, очень аккуратно развесил одежду на спинках двух стульев, а сам сел на ковер поближе к огню, с головой закутавшись в плед. Один нос торчал, да уши из-под ткани топорщились. Чай он принял с благодарностью и поклоном, насколько позволил намотанный плед. Словно я ему дорогое вино предложила. И как эльф не старался не накидываться на сладкое, всё равно было заметно, насколько бедняга голоден. Даже интересно, что с ним произошло. «Может, хочешь мясо в горшочке?» — осторожно спросила я, наблюдая, с какой скоростью исчезает из вазочки угощение. Эльф посмотрел на меня с такой надеждой, что я встала и пошла разогревать то, что было отложено на ужин. Хозяйская кухарка готовила и на меня, за небольшую доплату, разумеется. С горшочком мой гость разделался на раз-два, собрав хлебом подливу. «Спасибо», — протянула мне посуду. И это было первое слово, которое я от него услышала. «Пожалуйста», — улыбнулась в ответ. На душе стало легко и хорошо, несмотря на то, что в желудке пусто. Я отнесла всё на кухню и замочила в мойке. «Потом разберусь. Сейчас есть кое-что поважнее». «Как тебя зовут?» — спросила, возвращаясь в комнату и присаживаясь на ковёр возле гостя. Оба стула были заняты сушащейся одеждой. Эльф словно не услышал моих слов. Он так долго и упорно смотрел в огонь, что я не выдержала и повторила вопрос. По их традиции он не мог не представиться, как никак пользуется моим гостеприимством, причём по полной программе. «Я не помню», — тихо произнёс он, по-прежнему не глядя на меня. «Эм, не помнишь?» переспросила я, вновь усомнившись в своем эльфийском. Он кивнул. «А как ты оказался в легкой одежде на улице?» «Но уже догадывалась, что услышу». «И это тоже», — признался эльф и все-таки поднял глаза. «А что ты помнишь? Возможно, есть какая-то зацепка?» «Но не мог же он взяться из ниоткуда». Я пришел в себя в каком-то переулке, рядом никого, идет мокрый снег и очень холодно. Я замерз и пошел вперед, только чтобы не стоять на месте. Мы с эльфом смотрели друг на друга. По его глазам было видно, что он не ждёт от меня ничего хорошего. Но ну, не могла же я выставить его на улицу. Да ещё в лёгкой, непросохшей одежде, на ночь глядя, на мороз. Точно не могла. А что тогда могла? До утра оставлю. Диван есть. В плед он уже завернулся. Ночку проспит, а там видно будет. Вдруг память вернётся. А если нет? Я вздохнула и помотала головой. «Никаких если. Раз уж я взялась помогать и делать доброе дело, то надо доводить его до конца. Бабушка всегда так говорила, что добро не бывает наполовину. Что-нибудь придумаем». «Будь у нас хотя бы городок покрупнее». А так, единственный эльф, которого я встретила за все два с лишним года в Ларно, приезжал в местную академию читать лекции по зельеварению. Отлично читал, надо признать, только уехал еще прошлой весной. «Давай ложиться спать», — предложила я. «Ты ведь не против дивана?» По-прежнему безымянный эльф оказался совсем не против и с готовностью переместился на диван вместе с пледом. Исключительно беспроблемный гость. Вымыв посуду и наскоро умывшись, я тоже скрылась в своей комнате, на всякий случай задвинув шпингалет. Вряд ли он кого-то остановит, но для спокойствия... Правда, ни о каком спокойствии речи не шло. Мысль о том, что делать с эльфом, если к нему не вернется память, крутилась в голове. Но так ни к чему и не привела. Обращаться в ратушу поздно. У властей начались недельные новогодние каникулы. В страже тоже уже толком никто не работал. Одни дежурные остались. К тому же неизвестного эльфа без документов они скорее арестуют до выяснения обстоятельств, чем действительно помогут. Хоть объявление вешай. Нашелся эльф, одет в летней туфли, черный костюм и рубашку. Глаза цвета морской волны, волосы светлые. «Надо бы еще особые приметы у него выведать. Родинки, шрамы». Я хихикнула, представив, как расклеиваю листовки на столбах и прикрыла глаза, засыпая. «Что-нибудь придумаем».